Глава пятая. Банк Ватикана. В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе. Шарль де Голь. Я стоял, замерев на несколько секунд, не зная, что предпринять дальше, как стоявший за дверью человек, захрипев и выронив пистолет, стал удаляться. Тень на полу от стоящего в проеме человека исчезла и я рискнул захлопнуть дверь. Она полностью не закрылась. Но теперь можно безопасно пройти к постели и поменять обойму. Стараясь сделать это как можно быстрее, я прилагал все усилия, и уже когда достиг постели и трясущимися руками достал новую обойму, дверь внезапно распахнулась. Холодный пот прошиб меня, и я, поняв, что не успеваю поменять обойму, замер, ожидая выстрелов. «Ваше Величество, вы не ранены?» — произнес человек, стоящий в проеме. Тут он сделал шаг вперед, и когда включил свет, я увидел одного из охранников. С облегчением вздохнув, я без сил рухнул на кровать. «Нет», — с трудом проговорил я, — «где нападавший?» «Мы его обезвредили, он тяжело ранен, сейчас ему делают перевязку». Тут в палату зашла медсестра, и, увидев меня, лежащего поперек кровати, бросилась мне помогать. Уже через десять минут мне поменяли постель, и я полулежал, пытаясь понять, что делать дальше. Оставлять все как есть ни в коем случае нельзя, в следующий раз убийца может быть более удачным. Через пять минут в палату ворвался Деникин. «Ваше Величество, вы не пострадали?» К «Счастью, нет. Докладывайте, что произошло». «Как мне доложили, четверо охранников отравлены, еще двое убиты выстрелами в затылок на первом этаже в разных помещениях больницы. Как вы и приказали, я увеличил количество сотрудников с двух до семи, разместив на первом и третьем этаже по два человека, а на втором, где находится ваша палата и других пациентов нет, разместились четыре человека. Теперь самое главное». Мы установили личность покушавшегося на вас человека. Это ваш приемный сын, Семен. Теперь понятно, как он проник на охраняемый периметр. У него, как и членов вашей семьи, открыт свободный допуск к вам в любое время. Никто не мог предположить, что у кого-то из ваших родственников появится желание убить вас. Теперь понятно, кто совершил первое покушение на вас. Сейчас его допрашивают. Как только появится информация по мотивам, я сообщу. Мною вызван дополнительный наряд охраны и с сегодняшнего дня караул будет дежурить и у дверей вашей палаты. Количество охранников я увеличил еще в два раза, а все выданные ранее пропуска аннулируются и будут выдаваться после согласования с вами. Мне кажется, самостоятельно он не мог решиться на такой поступок. Его явно к этому кто-то подговорил. Информацию о личности нападавшего засекретить. Объявите официально, что мой сын заболел. Можете не стесняться в методах допроса. Главное, чтобы он все рассказал». «Что с ним делать, решим завтра. А сейчас дайте мне возможность поспать. Я еще слишком слаб для военных операций, да и организм уже не молодой, сказал я, и, дождавшись, когда меня оставят в покое, заснул. Утром, после процедур, ко мне зашла супруга и с порога набросилась на меня. «Николай, что вообще происходит? Говорят, на тебя совершено покушение». «Второе, с момента моего пробуждения. Первое как раз и стало причиной того, что я пришел в себя». Мне кажется, господин Деникин не справляется со своими обязанностями, раз допустил оба покушения за столь короткий период. Но до этого нареканий на его действия у меня не было, и он прекрасно справлялся со своими обязанностями. За последние два года были предотвращены две попытки покушения на меня и наследника Михаила. Хорошо, я дам ему еще один шанс. Мне передали, что нашего сына Семена задержала служба безопасности. Объясни мне, что на самом деле происходит? Он что, причастен к организации покушения на тебя? Мне кажется, его просто ввели в заблуждение, и он здесь совершенно ни при чем. Он не причастен к организации покушения, он его исполнитель. Он лично пытался застрелить меня. Когда я находился в этой комнате, мне удалось его ранить, после чего его задержала служба охраны. Сейчас ведется его допрос. Как только появится уточняющая информация, я обязательно сообщу тебе. А сейчас иди и успокойся. «Для всех Семен заболел и проходит курс лечения», — сказал я, отсылая супругу. Сразу после нее ко мне пришли Деникин и Радионов. Я указал им на кресло у столика, на котором стоял самовар с чайными принадлежностями. «Не стесняйтесь, наливайте себе чаю. Мне так проще ввести беседу. Антон Иванович, докладывайте по ночному происшествию». В ходе расследования была установлена вся цепочка событий. «Около полуночи ваш сын пришел в больницу с целью проведать отца» так как он был днем занят, и такой возможности у него не было. Его, конечно, не пустили, и тогда он предложил угоститься тортом, который принес для вас, так как утром тот уже будет не свежий и он принесет вам новый. Торт был отравлен, и когда сотрудники начали чувствовать недомогание, он отправился якобы за помощью. Спустившись на первый этаж, он зашел в туалет и подозвал одного из охранников, сказав, что увидел разбитое окно. После чего, войдя с ним в помещение, выстрелил ему в затылок из пистолета с глушителем. Сотрудник был серьезно ранен, но не умер, так как пуля нанесла не очень серьезные повреждения. Второго сотрудника он, скорее всего, убил аналогичным способом. После этого он поднялся на второй этаж и, убедившись, что охрана не представляет опасности, на всякий случай перерезал телефонные провода. Затем он прошел туда, где дежурили медсестры, и хладнокровно пристрелил их. О наличии охраны на втором этаже он не знал, И поэтому отправился к вам в палату, где попробовал вас убить. Получив три огнестрельных ранения, он попробовал скрыться, но на лестнице была остановлена охрана, прибежавшая на выстрелы вашего пистолета. Найдя вашего сына всего в крови, они попробовали оказать ему помощь, но он начал стрелять в них, и когда у него закончились патроны, они его задержали и оказали первую медицинскую помощь. Сразу после этого они вызвали подмогу. Вот, собственно, то, что произошло ночью. После ночного допроса с применением спецсредств удалось установить, что он уже три года как сотрудничает с разведкой Германии, которая и уговорила совершить покушение на вас с обещанием, что они уберут других претендентов на трон. Последнее неудавшееся покушение на вашего сына Михаила было организовано ими. По горячим следам удалось задержать целую ячейку из восьми человек, завербованную еще десять и более лет назад. Сейчас ведется работа с ними». По результатам расследования я сделаю отдельный доклад, сообщил Деникин. Раз с этим вопросом решили, то давайте продолжим по текущим делам. В каком сейчас состоянии Лига Наций, которую я основал? спросил я. Отвечать взялся штабс капитан. В данный момент Лига Наций практически не функционирует, так как из нее вышли все союзники Германии, Великобритании и Российской Федерации. Как таковой статус организации после этого уже не дает возможность для нормального функционирования. Значит, нужно восстановить этот статус. В ближайшее время организуйте внеочередной съезд в нашей столице. Приглашение высылайте всем государствам. А вот кто приедет, там и будем смотреть, как вести с ними диалог. Сообщите в прессе, что я пришел в себя. Как я понимаю, эта информация уже секрет Поли Шинеля. Объясните, что созыв внеочередного собрания организую я лично. Это поможет привлечь всех членов Лиги наций к его участию. Отдельно подготовьте претензии к Германии и ее союзникам. Я собираюсь спросить с них за все их действия. Они, конечно же, покинут зал заседания, и это даст нам возможность создать новую коалицию против них. Перед этим постарайтесь организовать встречу с руководителем Израиля. Кто там у них? Президент или премьер-министр? Вот с ним и организуйте. Подготовьте к встрече варианты сотрудничества между нашими странами по всем направлениям. Я должен понимать, чем я их могу заинтересовать, «Они должны выступить на нашей стороне. Отдельно нужно посмотреть, что можно обсудить с Великобританией. Чем больше они поддерживают Германский союз, тем больше у нас времени подготовиться к этому. Еще мне нужно встретиться с руководством Российской Федерации. И поясните мне, почему она так называется, а то как-то странно звучит», — спросил я. Российскую империю разделили на крупные области и республики. У них проводятся выборы из партийных руководителей, которые представляют эти регионы в Верховном Совете. А он контролируется Центральным комитетом Коммунистической партии Российской Федерации, ЦК КПРФ. Руководителем является генеральный секретарь партии, который в данный момент является Сталин Иван Николаевич. «Ходят слухи, что он является вашим приемным сыном, и мы даже пытались проверить данную информацию. но не смогли найти никаких данных по этому вопросу», — ответил штабс-капитан. Слухи сейчас не важны. Важно наладить прямой контакт. Нужно пытаться наладить отношения и понять их потребности в военном плане. А возможно и гражданские мелочи. У нас какие с ними торговые отношения в данный момент? В данный момент мы покупаем нефть в небольших количествах, металлы и руду. Основной их партнер – это Германия и Япония. Несмотря на то, что отношения у них напряженные, поставки ресурсов со стороны Германского Союза производятся непрерывно и в больших количествах. Как правило, нашу делегацию к ним не пускают, а они приезжают в нашу столицу. В таком случае пригласите расширенный состав. Мы готовы рассмотреть расширение нашего сотрудничества в несколько раз и можем рассмотреть даже бартерный обмен по выгодным условиям. Все эти встречи необходимо провести в ближайшее время и постараться сделать это, не афишируя. «Какие вопросы есть?» спрашиваете – спрашиваете, – сказал я. Встречи дожидается министр финансов. Нужно решать с ним вопрос по выделению денег на наши проекты. Пригласите его чуть позже. Я хочу переговорить с ним при вас. И вчера я просил пригласить личного посла папы из Ватикана. Он пришел? Да, он ожидает вас и готов встретиться прямо сейчас. Так уже все знают, что я очнулся? Позовите его. Вам тоже будет полезна наша беседа». Через 15 минут дежурный офицер, войдя, доложил. «Кардинал Руй Йозеф Ван, личный посланник папы римского Пии XI» находится в качестве представителя для поддержания контактов между церквами и ведения торговых отношений. Отойдя в сторону, он пропустил еще достаточно молодого мужчину в одежде кардиналов. «Ваше Величество, я рад, что вы идете на поправку, и хочу заверить, что все обязательства, взятые нашей церковью на себя, мы выполняем и готовы отчитаться о них. Скажите, о какой сумме сейчас идет речь с учетом возросшего процента?» – спросил я кардинала. – Мы можем это обсуждать в их присутствии? У меня на это особые инструкции. Говорите, не стесняясь. Они будут распределять полученные суммы. Изначально сумма вложений была равна 5 миллиардам рублей. Проценты накапливались каждый квартал. Процентная ставка равнялась 5%. Итого, на данный момент на наших счетах находится сумма в размере 13,5 миллиардов рублей. Вывести в течение квартала можно только треть от суммы, остальное в течение полугода. «Вы хотите перевести деньги с вашего счета?» – спросил кардинал. «Мне нужно снимать по 500 миллионов каждый месяц. и деньги должны переводиться в столицу в государственный банк. А по 100 миллионов и по 50 миллионов нужно будет каждый месяц перечислять в указанные мной банки. Только какие именно, я скажу чуть позже», – сказал я, после чего добавил. Собственно, это и был вопрос, который я хотел решить в первую очередь. «Если больше срочных вопросов нет...» то остальное мы можем обсудить чуть позже, в ближайшие дни, когда у меня будет больше ясности в происходящих событиях. Рад, что с вами все в порядке. Обязательно доложу о вашей просьбе папе и буду ждать следующей встречи с вами», ответил кардинал и вышел из палаты. «Как вы слышали, деньги в ближайшее время у вас будут, поэтому готовьте план по расширению производства и запуску новых. Антон Иванович, проследите за целевым расходованием средств и проконтролируйте все расходы. Теперь, что касается армии и флота. Нужно составить график учений в ближайшие дни. Основная задача — сдерживание противника и нанесение точечных ударов в глубоком тулу вероятного противника. План учений нужно предоставить мне в ближайшие дни, и я внесу в него свои корректировки. «Какие вопросы у вас есть?» — спросил я. «Можно нескромный вопрос?» — спросил Деникин. «Конечно. Откуда такие средства и почему о них никто не знал?» Все дело в том, что оставлять деньги на банкиров или в казне государства – решение ненадежное. Самым лучшим решением было выгодно вложить в инфраструктурные проекты, такие как Суэцкий и Панамский каналы. Две трети отчислений с них шли в Банк Ватикана, который вкладывал их под 10% годовых. Наш процент от них составлял половину, зато мы имели гарантию, что деньги никуда не денутся. Помимо этого – Были заработаны большие деньги на акциях Транссибирской магистрали, принадлежащей моей семье, которые мы выгодно продали. Половина доходов с аренды Аляски и других колоний отчислялись туда же. Аренда земель в бассейне реки Клондайк, две трети из которой поступала в Банк Ватикана. Таких проектов было много по всему миру, и одним из собственников у них является Ватикан. Но существует секретный договор, где на самом деле все подробно расписано. И на самом деле Банк Ватикана получает прибыль только с процентов, что вполне его устраивает, так как сумма там очень большая. Все это прописано во втором моем завещании, которое должны были озвучить после моей смерти. Но так как этого не произошло, была озвучена только первая его часть. Именно поэтому личный посланник кардинала все эти годы находился в столице. Они ждали известия о моей смерти или о моем выздоровлении. Добиться этого договора стоило мне немалых трудов, но в итоге я смог убедить в этом папу Льва Тринадцатого. Каждый новый папа перед принятием Сана давал клятву соблюдать этот договор. Зато теперь мы имеем огромные финансы для противостояния любой угрозе и для строительства самой сильной армии на континенте. Теперь самое главное – это выиграть время, направив угрозу на наших соседей. Именно поэтому мы сейчас и будем вести переговоры со всеми друзьями, врагами, нейтралами. Все они должны стать нашим щитом – который примет основной удар немецкой машины. Рассказал я свои планы, после чего внимательно посмотрел в глаза моих новых соратников. На этой фразе я закончил наше совещание, нужно было передохнуть перед следующими встречами, которых теперь предстоит очень много.